Глава 28. Выследить Марка не стало проблемой. Рикс приказал выбросить его просколотой земли, а из Фригольда туда вела всего одна тропа, заканчивающаяся знакомой заставой западного поста. Дальше змеиный каньон, и та самая бесплодная пустошь, что мне посчастливилось пересечь дважды. Мой аспект парил в ночном небе, забравшись высоко-высоко: то ли птица, то ли Дрейк. Не разглядишь без специальных навыков. А группа людей пять человек и пять Тауро далеко внизу пробирались по узкой горной тропе четверо конвоиров и изгой Марк Кассиди. Среди них был только один восходящий новичок Беркут. До последнего я ожидал каких-то сюрпризов: засады, попытки побега, внезапного освобождения пленника. Но нет, ничего подобного. Осужденного спокойно доставили к западному посту где дежурило копье дозорных. И без промедления вывели за ворота. Как я и полагал, сами расколотые земли провожать изгоя не стали. Далековато. Да и к древу уже погасло. К этому моменту наступила глубокая ночь. В световом пятне возле ворот заставы было хорошо видно, как скрученному марку освободили руки, стащили мешок с головы и, кажется, даже бросили нечто вроде рюкзака. Надо же, расщедрились. Или последний подарок Рикса. Я наблюдал, как он встает, чуть пошатываясь, что-то говорит фригольдерам, видимо, не очень приятное, потому что один из них вскинул суворов и дал короткую очередь под ноги изгоя, явно намекая, что грубить не стоит и пора отправляться на вольные хлеба. Марк намек понял. Подобрав рюкзак, он неторопливо пошел прочь, с каждым шагом растворяясь во мгле. Дальше в извилистых ущельях Змеиного каньона, да еще и ночью. Отследить его перемещение было гораздо сложнее даже с помощью аспекта. Никто не удивился, когда я покинул уже порядком подвыпившую компанию в виски, в очередной раз удалившись в ближайший очиститель. В закрытых кабинках Вокса запись точно не велась. и активировал перемещение в домен, оказавшись в главном зале Серебряного замка. Но и медлить тоже не стоило, поэтому я сразу же вызвал нашу золотую Кэлл-Леди. Этот вариант мне подсказал вселенец. У нас теперь имелось более 200 золотых монет, а у нее очень нужны мне золотые руны. Последний раз Азимандию вызывали, чтобы отобрать у нее домен и швырнуть в мертвятник реликвии дома визу Аран. Так что настроение леди, мягко говоря, не блистало. Но мы торопились и отдал поводье белому дьяволу, а он умел утихомирить дамочку одним взглядом. Азимандия, глотая слезы, безропотно открыла скрижаль. Кажется, она уже поняла, что рано или поздно придется расстаться со всем своим золотом. У несчастной пленницы оставалось еще шесть золотых рун. Великое исцеление, остановленное время, энтропия, сфера великой пустоты, левитация и перенос. Нам требовалось последнее, но ее сначала необходимо было отвязать от скрижали. Когда я покупал у наблюдателя золотую руну очищение, хотел взять сразу две, но вселенец неожиданно предупредил. — Не стоит глотать больше, чем можно съесть, Хейр. Твой Рикс знает о золотой награде. Оставь сотню монет для себя и своего народа. Пожалуй, он был прав. Монеты мне еще пригодятся. Снова обратив Азимандию в руну, я покинул домен и вышел из очистителя. Золотая руна переноса — одно из самых могущественных заклинаний народа Келл. Она могла мгновенно перенести владельца в любое место, которое он наблюдал визуально, либо к одной из заранее привязанных точек. Лимитов расстояния, как я понимал, вообще не существовало. Это такая мини стрела, только без обратного билета. Перенос я выбрал специально. Вселенец нашептал, что эта руна позволит быстро и незаметно добраться до Марка и таким же образом вернуться обратно. Да и вообще возможность иметь в кармане транслокатор бесценна, Именно такими рунами пользовались небесные восходящие, что не дали белому дьяволу покинуть гибнущий Эсте. И теперь одна из них — моя. После моего возвращения в бар компания начала понемногу расходиться. Время было позднее, рабочие обязанности никто не отменял. Я проводил травинку, и мы долго целовались у входа в ее спальню, пока нас не пристыдили проходящие фригольдеры. Уходя, смущенная девушка шепнула, что после свадьбы нам выделят свою отдельную комнату в модуле так что не стоит с этим затягивать. Я был согласен, но вторым слоем видел только черные тени Змеиного каньона, где сейчас пробирался Марк. Он уже достаточно отдалился от западного поста. Я рисковал потерять врага в запутанных от норках и пещерах ущелья. Пора действовать. У меня не имелось визуального обзора Змеиного каньона, но длинное плечо обеспечивал аспект чьим зрением я пользовался как своим. Снова зайдя в очиститель. «А что, имею право, выпито все же было немало». Я активировал руну переноса и отметил через своего дракона место, куда хочу отправиться. Оно замигало золотым маркером, означая готовность к перемещению. «Вперед!» В следующий миг я вышел из золотого столба переноса в Змеином каньоне. Здесь царили глубокие сумерки и дул пронизывающий ветер мгновенно выветривший остатки хмеля. Шорохи во тьме, хлопаньи крыльев и редкие пронзительные крики. На неприступных скалистых стенах частенько гнездовались дрейки, охотящиеся в этих краях на горных козерогов. Благодаря аспекту я знал, где находится Марк. Не пройдя пяти километров, он устроился в уютном тупичке среди скал. Среди камней трепетал язычок пламени, в свете которого была хорошо видна могучая фигура изгоя, сидящего на небольшом валуне. Он неторопливо обдирал пойманного каменного жука, но мгновенно и резко вздернул голову, как только я появился поблизости. «Почуял, сука!» Не скрываясь, я вышел из темноты, остановился в пяти-шести шагах. Казалось, мрак не удивлен моему появлению. Он лишь саркастически усмехнулся и произнес. «Так и знал! Отомстить пришел!» Я молчал. «Не боишься, что папаш тебя накажет?» Я молчал, прикидывая, как именно его прикончить, чтобы обошлось без шума и лишних следов. Много раз представлял в воображении этот момент. Оставалось только воплотить его в реальность. «Жаль, что не прихлопнул тебя в самом начале», — буркнул мрак. «После поединка с Флоу. Ведь это ты забрал его руны. Кто ты, дьявол, побери вообще такой?» «Стоит ли говорить с ним? Марк больше не восходящий, и я могу убить его десятком способов» просто привести вынесенный приговор в исполнение. Выпустить экзошейда, срубить голову плоскостным клинком, заморозить ледяным взором или сжечь алой волной. Просто расстрелять из Суворова, в конце концов. Он бы в такой ситуации наверняка не колебался. Но в том-то и дело, что я не Марк Кассиди. И убивать беспомощного и беззащитного не в моих правилах, даже если он подлая тварь вроде той, что сидела на камнях передо мной. Мы должны это закончить лицом к лицу, как подобает мужчинам. «Мы не закончили», — медленно сказал я. «Вставай и дерись, или я убью тебя так». «Я больше не восходящий», — мрак вытянул вперед культю, демонстрируя мне. «Доволен». Но это было просто финтом, отвлечением внимания. Свободной рукой Марк нащупал среди обломков под ногами подходящий камень и метнул его мне в голову. «Да, он больше не был восходящим», — Но его тело оставалось измененным организмом серебряного ранга, чья сила, скорость реакции и выносливость вряд ли уступали моим, а скорее всего даже превосходили. Поэтому бросок стал неожиданностью, и я не успел уклониться, только немного повернуть голову, и удар пришелся над правой бровью, чуть скользнув по виску. Из глаз брызнули искры, в голове как будто взорвалась бомба. Я оглох и ослеп. Удар был ошеломляющим. Возможно, он проломил бы череп обычному человеку, а меня спасла серебряная телесность. Тем не менее, на мгновение я оказался оглушен. А мрак тут же прыгнул, сжимая в руке еще один заостренный камень. Он прекрасно понимал, что против восходящего у него только один шанс. Мы столкнулись, и на этот раз он сбил меня с ног. О, черт! Он был силен, как бык, даже потеряв одну руку. А у меня кровь заливала глаза. Все окружающее кружилось, как будто мир оседлал стремительный волчок. Предательский камень хорошенько встряхнул черепушку, и все-таки я ухитрился перехватить руку с очередным камнем, которым мрак намеревался размажить мне голову и не позволил прижать себя к земле. Несколько секунд мы молча боролись, пытаясь превозмочь друг друга. Он с размаху боднул меня лбом в лицо. и ответил жестоким стремительным тычком тремя пальцами в глаз. Неподготовленного человека такой удар, скорее всего, оставил бы без ока, но на этот раз телесность выручила Марка. Тем не менее, из-за болевого шока он на мгновение ослабил хватку. И это позволило мне вырваться и откинуть его, перехватив инициативу. Уроки вселенца не прошли зря. Несмотря на мелочи вроде боли, льющейся крови и кошмарного головокружения, я сохранил координацию в качающемся мире, легко уклонился от широкого хука полуслепого противника и ответил жестоким пинком в пах. Удар заставил его согнуться, а следующий в висок свалил Марка на землю. «Получи!» Глядя сверху вниз на стонущего, корчащегося от боли противника, выхватил хазак Лэндо, загоревшийся холодным ледяным светом. «Нет, для того, чтобы навсегда покончить с ним, мне не потребуются руны». Первый удар Марк принял, заслонившись культёй. Хазак пробил его предплечье, мгновенно превратив рану в ледяной ожог. С криком боли Касседи перехватил мою руку, давящую на рукоять, не давая освободить клинок и одновременно блокируя удар. «Но плевать!» Длины лезвия, пронзившего руку, вполне хватит, чтобы перерезать ему глотку. Он очень хотел жить, отчаянно боролся, но я был сильнее. Две руки гораздо больше, чем одна. Преодолевая сопротивление, я давил, сантиметр за сантиметром приближая остриёль ледяного ножа к шее врага. Мрак дышал страхом и предсмертным отчаянием, с хрипом пытаясь отсрочить неизбежное. Еще немного, еще чуть-чуть, и эта история будет закончена». И тут вмешался третий игрок: Белый дьявол. Весь наш поединок он сидел в уголке сознания, отстраненно наблюдая, но сейчас, в решающий момент, неожиданно вошел, заполняя разум и пытаясь забрать власть над телом. Он ломал мое сопротивление, подобно тому, как это было у черной пасти, когда мы решали судьбу юки, но только с еще большей неумолимой силой. Не понимая, что происходит, я пытался сопротивляться, сражаясь одновременно на два фронта внешний и внутренний, но предательское вмешательство вселенца на несколько мгновений ослабило контроль над телом. Марк понял, что моя хватка ослабла, и я с ужасом ощутил, как его единственная рука выкручивает ослабевшую кисть, направляя лезвие хазака в мою сторону. Белый дьявол не пытался бороться и не давал делать это мне. Иногда достаточно мгновения. Короткий резкий тычок, наполовину обмороженной культёй и обжигающе холодное острие с хрустом вошло мне под подбородок. «Ты поклялся, хер!» Боли я не почувствовал. Только холод, который побежал по венам, от до зуба, А потом онемение, коснувшееся гортани, губ и языка. И бессильное отчаяние от понимания, что ничего, абсолютно ничего уже нельзя изменить. А потом холод коснулся моего мозга. Смерть. Она была похожа на черный экран. И я вдруг понял, что уже видел его. В расколотых землях, в сияющем столпе. Вновь передо мной вихрем пронесли странные видения. Будто приоткрылся краешек черного ящика. Небесно-голубой объект, похожий на многокрылый корабль необычной формы, подобно музейному экспонату, помещенный под защитный купол. Небольшая группа людей в учебной аудитории. Странные нашивки. Перед ними человек, проецирующий голографический экран с очень знакомыми символами, три волнистых линии, похожие на наконечник стрелы силуэт звездолета, завитушка волны, трехлучевая звезда, огромные серебряные тор кольца, пульсирующие алыми огнями, тушек ковчега-колонизатора, застывшего у длинных клыков космических доков, голоса аварийных зуммеров и ужасающая синяя бездна на обзорном экране и одновременно с ними я ощущал, что нечто, ставшее почти неотъемлемой частью моей сущности, отделяется, с мучительным трудом выходит из меня. Я терял то, что незримо было рядом все яркие месяцы единства, то, на что опирался в трудные дни и что ненавидел порой присутствие белого дьявола. А затем вдруг увидел себя со стороны. Неподвижное распростертое тело. Мрак с криком выдернул хазак из своего предплечья и медленно, с огромным трудом поднялся с колен. Он выглядел ужасно, тяжело дышал и чуть покачивался, насквозь промороженная рука висела плетью, а одна сторона лица заплывала огромным лиловым кровоподтеком. Надо мной загорелся знакомый глив звездной крови, один-единственный, изображающий стилизованную каплю. И мрак ее увидел. Разбитое лицо врага выразило невероятное удивление. Он больше не был восходящим, но. Мрак медленно протянул руку, коснувшись символа, и капля втянулась в его пальцы. Спустя мгновение мрака заклотило страшной трясучей дрожью. Уцелевший глаз засиял неземной лазурью и серебром, а сам он снова рухнул на колени выпустив из рук хазак. Я знал, что он видит сейчас. Я уже испытывал это в гробнице белого дьявола но важнее было то, что увидел я. Меню дополненной реальности, стилизованное под интерфейс восхождения, но тождественное ему и единственную надпись. Активация номер 3: Носитель мертв. Провести инкарнацию. Требуется примерно 30 капель звездной крови. Содержит примерно 5000 единиц А-энергии. Текущее количество — 296. Из 1666 капель звездной крови содержит примерно 49 334 из 278 тысяч единиц А-энергии. Инкарнация — это возрождение после смерти. Смутно понимая, что я уже испытывал это, те самые странные строки влоги, что не могла опознать система восхождения, я сделал это и почувствовал, как меня снова втягивает в тело, а перед глазами вспыхивает новое сообщение. Инкарнация успешно завершена. Я открыл глаза. Я снова был жив, мог управлять телом, и абсолютно не чувствовал ни боли, ни последствий сотрясения, ни перерезанного горла. Восхождение научило, что нельзя терять ни единой секунды. Мгновенно вскочив на ноги, я подхватил с земли хазак и всадил его трясущемуся марку прямо в сердце. Что бы ни произошло, это нужно закончить. Удар опять повалил врага на землю, голубое сияние погасло. Я повернул хазак, делая рану более обширной, и ударил еще несколько раз, пока широкая грудь младшего Кассиди не превратилась в кусок колючего льда. С такими повреждениями не мог выжить ни человек, ни восходящий, сколь бы живучим он ни был. Капля звездной крови над ним не появилась. Зато произошло то, что я уже видел на примере Авроры и Вероники Максвелл. Раны младшего Кассиди, на мгновение засияв звездной кровью, зажили и исчезли. Мрак был снова цел и невредим, как и я. Пропали также следы нашей драки и омертвевшая рука. Он открыл глаза, и я снова занес нож, но слова, вырвавшиеся из уст врага, внезапно остановили. — Ты поклялся, хер! Этот голос, этот тон я узнал бы из тысячи. Это говорил Белый Дьявол. И тут я все наконец-то понял. И почему он отправил меня в погоню, умело манипулируя эмоциями? И почему он позволил Марку убить меня, а затем мне убить Марка? И почему он сказал, что я должен выполнить клятву? Он понял, что я понял, и чуть кивнул. «Молодец, Хейр!» «Значит, тебе было нужно это тело?» Медленно спросил я. «Да, ты поклялся, что поможешь мне обрести свое тело, когда придет время. Оно пришло, и теперь твоя клятва исполнена». Марк? Нет, сейчас уже не Марк. Встал на ноги. Поза, выражение лица, мимика, взгляд. Все было иным, пугающе знакомым, и невероятно страшно было глядеть в глаза и слышать голос того, кто так долго смотрел и говорил, пользуясь твоим телом так вот ты, значит, каков». «Почему не объяснил?» — выдохнул я. «Чтобы освободить меня, ты должен был умереть», — ответил Белый Дьявол. «Только тогда моя кровь могла отделиться и выйти наружу. Ты не был готов умирать, Хейр. Но я умер. И не умер». «Потому что ты тоже истинный Хейр», — ответил селенец. — Поэтому ты и не смог забрать мое тело. Страшноватая догадка озарила сознание. — Да, Хейр, ты умирал дважды, в расколотых землях и в столице Наблюдателя. И оба раза твое тело не отпускало душу. Ты измененный, ты истинный. — Что это значит? Ты хочешь сказать, что я принадлежу к проекту Аврора? — Я не знаю, как и чем ты был рожден в тех бездных времени откуда вы прибыли. Но твой дух, дух истинного, ты такой же, как я. Что произошло с Марком? То же что? Со мной?» Я вздрогнул от мысли, что теперь вселенец будет делить тело с младшим Кассиди. «Нет. Ты ведь убил его. А он простой человек. Его дух ушел, а тело теперь принадлежит только мне. Я вдруг заметил, что вокруг него появился серебряный фрейм восходящего». Стигмата у мрака не было, но белому дьяволу он и не был нужен. Подняв руку, вселенец открыл скрижаль, маленькую, пустую зеленую, и улыбнулся, знакомой зловещей улыбкой, от которой становилось холодно спине. Отступив на шаг, я проверил свою скрижаль. Все было на месте, все работало. Но как? Почему? Ведь его кровь покинула меня, а стигмат был ложным. «Разве ты еще не понял?» — спросил Белый Дьявол, безошибочно прочитав мои мысли. «Истинному не нужна ни моя кровь, ни стигмат вечности. Ступив на Дорогу Восхождения, ты уже не сойдешь с нее». «Я все равно не понимаю», — покрутил я головой. «Я помню почти все свое земное прошлое. Я — пилот Сигурд Морозов, Звездный флот. Как это возможно? Откуда это взялось?» «Ищи ответы в себе». «Ибо ты подобен сосуду, в котором есть второе дно. Ищи ответы у истинных твоего народа, что сотворили исток. И ищи ответы на небесном ковчеге, откуда вы все прибыли». «Почему именно сейчас ты решил?» обрести тело. И почему именно это?» «Ты говорил с главой Норна», — ответил белый дьявол. «Ты знаешь, что они знают ты чего они хотят». «Я чую запах вечности, что встала на мой след. А может, я не сходила с него?» «То, что мы встретились, Хейр, не было случайностью. Я не стану играть по чужим правилам. Лучше запутать следы. А тело? Оно серебряное. В нем есть моя кровь, и о нем никто не будет плакать. Мне оно нравится, Хейр». «Что ж, наверное, так будет лучше», — сказал я. «Для всех». «Теперь мы разделим руны, что накопили вместе». Это была не просьба. Я вдруг понял, что сейчас, именно сейчас, пришла пора расплатиться за все, что он мне дал и через что провел, пусть даже не по моей воле. У всего есть цена. У нашей победы, ростка золотого древа, жизни Винсента Кассиди, счастье с травинкой, она была золотой вирой. «Я не возьму много, Хейер. «Лишь то, что обретено мной, и подходит лишь мне», — сказал белый дьявол. «Дай мне руну Азимандии, ты с ней не справишься, только погубишь себя и свой народ. Дай мне руну живых цепей, ибо это моя ноша и моя память. Дай мне портал ледяной бездны, там я найду путь к одному из своих братьев. И дай мне руну заклинательница душ, ибо она проводник к месту, где заключен другой». Не слишком ли много он хочет? Да, у меня оставался домен, небесный ястреб, перенос и куча серебра. Однако одна только скрижаль Азимандии содержала множество золотых и серебряных рун, отвязать которые — только вопрос времени. Так что забирал вселенец много. Но я отбросил проснувшуюся жадность. Даже не потому, что он мог легко отобрать все. Я не хотел думать о своих шансах в случае нашей конфронтации. Да, у меня были руны, И, как оказалось, техническое бессмертие. Но белый дьявол есть белый дьявол. Если он вдруг захочет убить меня, он это сделает без малейших колебаний. Я его знал. Да, руна Азимандии и визу Аран наиболее ценная в моей коллекции, но управлять Кэлл-Леди может лишь тот, кто превосходит ее по силе. Она безошибочно распознает, что хозяин уже не тот, и моментально попробует обмануть, чтобы выйти из-под контроля и что печально я даже не смогу распознать хитрость ибо кэл есть кэл эта могущественная руна действительно не для меня хоть и невообразимо жаль терять коллекцию существ и золотого рунного мастера если подумать эту руну как и руну марвены он завоевал сам лишь благодаря ему я достиг серебряного ранга и заполучил почти всю свою кровь и руны если смотреть с этой точки зрения то просил он действительно немного Половина золота и почти все серебро оставались в моей скрижали. Возможно, он даже проявил некое благородство, оставляя оружие для защиты моего народа. «Благодарю за все», — сказал я, когда мы сомкнули скрижали. «И возьми это серебро. Оно пригодится твоему новому отражению». «Я верну тебя серебром Азимандии, если дашь мне ключ от ее домена», — добавил Белый Дьявол, получив в подарок две универсальные руны. Там мы сможем встретиться, когда придет время. Я передал ему остальные требуемые руны. Использовать их сейчас он все равно не мог. Запас звездной крови, скорее всего, у новорожденного восходящего около нулевой. Я ожидал подобной просьбы. Но Белый Дьявол не стал больше ничего требовать. Возможно, это запрещал его внутренний кодекс, а может, это не представляло для него никакой проблемы. «Теперь я дам несколько советов тебе и твоему народу сказал белый дьявол, когда мы разомкнулись скрижали. «Слушай и запоминай, ибо это имеет значение, Хейр. Убеди своего Рикса или сам стань Риксом, если он не даст тебе осуществить задуманное». Я кивком подтвердил, что готов слушать. «Пусть домен визу Аран послужит твоему народу. Там есть саркофаги, кристалл стражи». «Рунный конструкцион и многое, что поможет вам познать тайны народа Кэлл. Вы сможете создавать своих восходящих без помощи Норн. Вы сможете путешествовать в вечность. Но будьте очень осторожны, проходя в эти врата. Не забудь привязать золото к своей скрижали. Но главное — откройте стрелу, вытащите из темных октагонов и спрячьте в надежном месте кристалл-сферу ее домена». «Ибо обитатели Вечности могут найти ее первыми, и тогда...» Он не закончил, потому что я кивком подтвердил, что понимаю, о чем речь. «Защищайте росток! Став молодым древом, он сам защитит вас, но пока он юн и уязвим. Черви и те, кто не хотят золотого света, будут пытаться уничтожить его. Готовьтесь к великим битвам. Ты должен позвать на помощь истинных, ваших истинных». Тех, что сотворили новый исток. Найди их, говори с ними. Расскажи о послании Вечности и передай мои слова. Они должны знать, что Вечность заберет исток, как только поймет, что он создан. Скажи, что всем вам нужны печати тайны и печати сброса. Что это такое? То, что используют истинное, чтобы защитить свои тайны и очистить разум. Вспомни мои слова». — Еще скажи, что твоему народу не нужны гвозди, чтобы идти по дороге восхождения. В вашей крови нет изъянов низших. — Что насчет храма второго шага? — вспомнил я про таинственный ключ. — Иди в него, когда захочешь. Это опасное место, но ты истинный. — Есть еще и третий шаг. Он приведет в небесную цитадель тех, кто служит защитнику. Там они готовят восходящих, сумевших шагнуть трижды. Они могут обучить печатям сброса и другим тайнам истинных. Носящие Стеллу могут помочь и с червями, но не забудь, что они служат защитнику, а не твоему народу. Он замолчал, глядя на меня, и стало ясно, что сказать больше нечего. Неожиданно над ним появился новый фрейм с надписью «Именем, который выбрал себе Вселенец для нового восхождения». Странным образом оно походило на имя мрака подобной пламени. Странное имя, произнес я. Запомни его, Хейр. Ты еще услышишь обо мне. Что же дальше? Наши клятвы исполнены. Я провел тебя до серебряной ступени, а ты помог мне обрести тело. Дальше у нас с тобой разные дороги. Твоя к твоей восходящей, твоему народу и молодому древу. А мне нужно отыскать своих братьев. «Хотя одного я уже обрел». Он протянул мне руку. «Все истинные братья по крови истока, но я познал тебя, ты меня глубже, чем другие. Мы смешали кровь, и память будет жить в наших сердцах. Если тебе понадобится сила тысячи братьев, вспомни обо мне». «Да», — откликнулся я, обхватывая ладонями его крепкое предплечье. «Римское рукопожатие» как это было принято у восходящих. «И ты помни! Прощай, Хейр!» И он ушел в ночную тень, не оборачиваясь. А я вдруг с мучительной ясностью понял. Наша общая история, история Сигурда Морозова и Белого Дьявола, заточенных в одном месте, закончена. Будут другие истории, но такой же уже не бывать. Я мечтал об этом моменте. Но теперь внутри разливалась печальная пустота. Ведь часть меня тоже ушла вместе с белым дьяволом по этой дороге. Что ж, пора возвращаться. Меня ждала травинка, фригольд, молодое древо и множество дел. Меня ждала целая жизнь.